Глава четвертая. Голова жутко трещала. Боль пульсировала в висках. Горло подбиралась тошнота. Я зажмурилась и глубоко вдохнула затхлый воздух. И тут же закашлялась. Где бы я ни оказалась, здесь было слишком больно. Что еще за сюрпризы? Пробормотала я под нос и медленно повернула голову, пытаясь понять, где нахожусь. Тьма. Ничего не разобрать. Я валяюсь на чем-то твердом и холодном. Лежать совершенно неудобно. Еще и запах, от которого мутит. Возможно, этот ком в горле стоит вовсе не от головной боли. Однозначно только одно. Рядом никого нет. Ни голосов, ни скрежета когтей суми, ни даже чьего-то дыхания. Такое впечатление, что я оказалась в месте, где все умерло и больше никогда не восстанет из пепла. Еще и нос щекочет так, что сил нет. А... А... Апчхи! Звонко чихнула я и пошатнулась. Звук будто куда-то испарился. Осталась только тишина. Тишина, которая здесь навсегда. Кажется, меня занесло к Цуми на куличке. Пробормотала я, еще раз прислушиваясь. Что делать? Зажечь канзи? А вдруг тут все же кто-то за мной наблюдает? Тогда сразу будет видно, где я нахожусь. С другой, я себя уже выдала, поэтому меня, скорее всего, обнаружили. Если же тут никого нет, то нечего сидеть во тьме. Канзи свет заискрился фиолетовой репку и вспорхнул вверх, зависнув над моей головой. Кумихима тут же обвил запястье, переливаясь словно драгоценный камень и готовый в любую секунду кинуться на врага. Только вот врагов не было и вообще никого, с кем бы еще можно было драться. Я стояла в центре круглого зала. Каменный потолок, каменные стены, каменный пол. В стенах овальные углубления в человеческий рост, ниши. Там тьма кажется жидкой и съедающей свет моего канзи. Я присмотрелась. Тьма шевелилась. Вдоль позвоночника пролетели морозные иголочки. Подходить туда? Ни за что. Я неосознанно вцепилась в кумихима, мысленно проклиная спешку, из-за которой забыла свой кайкен. Интуиция подсказывала, что в сложившейся ситуации он бы мне славно помог. Но, увы и ах, Аска Шангай в своем репертуаре. Правда, откуда мне было знать, что выход на улицу обернется всем этим? Я медленно двинулась вдоль стены, держась на приличном расстоянии от углублений. Что-то в них было странное, гадкое, жуткое. Резкий вдох. Так, Аска, спокойно, взять себя в руки. Под ногами пол был испещрен иероглифами. Я прищурилась, пытаясь прочесть, что там написано. Ощущение, что тут ходило множество ног, и надписи старательно стерли. Смерть, покой, заклятие, клетка, круг. Я нахмурилась, присела, проводя пальцами по нескольким стертым чертам, пытаясь восстановить прежний вид канзи. Всего лишь рефлекс. Когда учишь новый иероглиф, не только смотришь, но и пишешь. Пишешь, пишешь, пишешь. пока рука автоматически не запоминает нужное положение. Смерть, смерть, смерть. Я закусила губу. Да что ж такое? Куда меня занесло? На тюремную камеру не особо похоже. Я снова пошла вдоль стены. А когда поняла, что проделываю свой путь повторно, похолодела. Здесь не было двери. И окон. Вообще какого-либо выхода. «Просто каменный мешок без единого намека на проход, через который я сюда попала. Меня бросило в холодный пот. Ни света, ни воды, ни еды. Когда не хватит сил поддерживать Канси, я останусь в темноте и не смогу выбраться отсюда». Я мотнула головой, отгоняя страшные мысли. «Так, отставить панику. Сначала ищем все, что можно найти. Если не найду...» Сажусь и думаю, что делать дальше. Тут поможет только холодный разум и четкое восприятие. Поэтому, взяв себя в руки, быстро повторила свой путь. Ничего, все стены настолько гладкие, словно их специально шлифовали. Значит, я бросила взгляд на ближайшее углубление. По телу пробежала дрожь. Соваться не хочется. Может, там притаилось нечто вроде Мада рои? Если так... то я лишусь головы быстрее, чем что-то придумаю. Я закусила губу. Хватит. Решительно подошла ближе, вычертила защитный канц и замерла. Тьма и правда была живой. Она переливалась и вздыхала. Будто заботливой нянькой укутывала огромное чудовище, которое сейчас спало. Тьму то тут, то там пронизывали красные огоньки, которые поднимались из бездны и растекались по поверхности каплями неправильной формы. Оно завораживало. Было жутко и чарующе одновременно. Хотелось подойти, погрузить лицо в эту красно-черную тьму, вдохнуть всей грудью и захлебнуться. «Стоять!» Я резко отступила. «Это что еще за сумасшествие?» И запах. затхлый и гадкий запах, стертых в порошок костей, изгнившей плоти идет именно отсюда. Отсверкнувшей догадки стало дурно. «Это... могила?» или, хуже того, склеп без дверей?» Ответить мне никто не мог. «Ну, плетунья!» — хрипло прошептала я. «Помогай, о богиня! Направь туда, куда нужно, чтобы не пропали твои старания даром!» Кумихима зазмеился перед глазами, потянулся ко мне. «Маленькая безрассудная кобра!» «Это не слова плетуньи!» Но разве важно, чьи они, если они открывают в сознании потайную дверцу? Кайкен — это хорошо. Но и без него я смогу справиться. Должна. «Помоги мне! дай с костылем!» — прошептала я так быстро, что с той, кто рядом, не разобрал бы ни слова. И Кумихима метнулся прямо во тьму. Она вспыхнула оранжево-красным пламенем и в мгновение ока развеялась. А потом я заорала. На меня смотрели пустые глазницы голова почерневшего черепа. Лоб и скулы исчертили борозды, Рот искривлен в кривой ухмылке, Часть зубов выбита. То, что осталось от тела, Скрывали практически истлевшие лохмотья. Только тронь обратятся прахом. «Он мертв», — одними губами произнесла я. «Надо успокоиться. Опасаться надо живых, а не мертвых». «Не факт!» Сдвинулись челюсти скелета, и в пустых глазницах полыхнула краснота. Я шарахнулась назад, но костлявая рука слишком быстро оказалась перед моим лицом и сжала шею. Я дернулась, ударила кумихима по кости. Раздался треск, и тут же хохот, от которого ноги приросли к полу. Перед глазами все завертелось. Я охнула, зажмурилась, удерживая поднявшуюся к горлу тошноту. Хохот по-прежнему звучал. Но теперь к нему добавился еще и шорох. Нет, скорее шелест. Шелест листвы, который играет ветер. Шепот волн, накатывающих на берег. И голос. Кто-то читает заклинание, Монотонно, странно, непонятно. Надо не так. Откуда я знаю как? Обожгла меня странная мысль. Я замерла, пытаясь понять, где нахожусь. Все чувства будто растворились в прохладном ночном воздухе. пронизанном сладостью цветущих деревьев и жертвенной крови. Вроде бы спину и холодила каменная стена, а вроде бы и нет. Я подняла руку и едва сдержала вскрик изумления, ибо остались только очертания, а плоть стала серебристым туманом. Я обернулась на стену и не увидела тени. «О, плетунья! Я призрак?» Заклинание оборвалось. Я перевела взор прямо перед собой. и увидела каменный колодец, такой же, как был в видении, где дед взывал к Плитунье. Возле колодца сгорбленная фигура. Темная ткань скрыла ее с ног до головы, на голове капюшон. Я скрипнула зубами. «Повернись! Мне надо видеть!» «Кто бы меня сюда не отправил, ясно одно, я должна это видеть!» Из колодца вырвался красный дым, задрожал, обретая форму и плотность. Сначала Марево стало кругом, потом вытянулось в овал. Потом из него в разные стороны поползло что-то длинное и суставчатое. О, это же паук! Такой же, как у нас в комнате. Только тут он намного больше, да и от одного вида по коже бегут мурашки. Паук шевельнул лапами, в воздух выстрелила серебряная паутина. Человек в плаще поднял руку, рубиновая реку сорвалась с пальцев. Паук не шевельнулся. Наоборот, словно только и ждал, когда все это произойдет. Реку заметалась, рухнула на паутину, в вмиг обернулась кровавой росой, задрожала на серебряных нитях. Красный, красный, красный — цвет силы клана Юичи. Клан Юичи — вестник света. Клан Икеда — это небо. Слова детского стишка резко всплыли в голове. и тут же захотелось криво усмехнуться. Возможно, когда-то Юичи и несли свет, но клану Шенгай они принесли горе. «Уничтожишь шамана!» тем временем прошептал человек в плаще. «Так угава станет пустышкой! Ничем не сможет противостоять моей силе!» Паук шевельнул лапами, будто задавая немой вопрос. Человек мотнул головой. Капюшон соскользнул с головы. По плечам заструились седые волосы. Никто не указ, Сузуму Юичи, прохрипел он. Никто! И храмы пыль! Только ты, Дайска, с костылем! Я вздрогнула. Имя Бога он произнес на распев, но в то же время с каким-то жутковатым ритмом, выделяя каждый слог. «Имеешь силу и власть. Только к тебе дай с костылем!» Снова тот же ритм. «Я взываю и прошу помочь!» Черно-синее небо растекла ослепительная молния. На мгновение выхватило в высоченной торе несколько зданий и каменный забор. Я присмотрелась и потеряла дар речи. Да, все намного новее, в отличном состоянии, но, несомненно, это школа Токугава. Точнее, то, чем она, скорее всего, была раньше. Ведь говорил кто-то из учителей, что на месте обеих школ существовали храмовые комплексы. «Меня швырнули в прошлое?» Сузуму заговорил, низко, протяжно, отбивая каждое слово, будто металлическим молоточком на наковальне. Его пальцы порхали, словно диковинная бабочка, сливались с ночной тьмой, вытягивали из нее алые нити, напитывали их рёко. Из колодца вновь потянуло красным. Текео Да будет проклят твой род! Да превратятся в прах твои потомки! Да зарастет травой домашний алтарь! Да! Может быть, скажешь мне это в лицо?» Раздался насмешливый голос. Сузуму резко обернулся, тьма заструилась сквозь пальцы. Из тени храма шагнул вперед воин. Возраст где-то за сорок. Волосы стянуты в узел, черты лица скорее рубленные, чем привлекательные. Но в то же время в нем что-то есть. Он в доспехах. На поясе висят два меча. Руки сложены на груди. Взгляд черных глаз направлен на Сузуму. Что, колдун, без помощи хромова ты никто? Колдун, неужели это тот самый, с которым мы пытаемся совладать? Но как? Столько лет прошло. Я не так уж изучала историю рода. Имя Такео мне мало о чем говорит. Но он явно не простолюдин. Сузум хмыкнул, Медленно повернулся к Текео, оказавшись в профиль ко мне. Заждался я тебя. Заждался. Я же была не в силах шевельнуться. Лицо Сузуму выглядело изуродованной маской. В точности, как у Фэнга. Плохо встречаешь, спокойно заметил Текео. Я надеялся хотя бы на чай, не говоря уже о рисовой водке. Юичи знают в ней толк. Сузуму шутовски поклонился. «Прости меня, великий Шангай, не учел. Впрочем, не стоит огорчаться. Я ее выпью на твоих похоронах». И, вспыхнув алый реку, кинулся на Текео.